Частица 19. Часто время, проведенное в патентном бюро, называют золотым инкубационным периодом Эйнштейна. Не испытывая давления академических условностей, он продолжал писать статьи, и поскольку карьерная лестница, по которой надо было бы карабкаться, отсутствовала, идеи Эйнштейна зарождались и вызревали медленно, без постороннего вмешательства. Кроме того, работа в бюро только обостряла склонность Эйнштейна к критическому анализу, оттачивало его умение представлять себе сложные системы на основании визуальных образов и исходных предположений. Годы работы техническим экспертом не только были полезны Эйнштейну как физику-теоретику, эта работа нравилась и Эйнштейну-инженеру. Он вырос среди новых технологий и механизмов, работал на фабрике отца, а его дядя Якоб изобрел и запатентовал несколько электроприборов. Эйнштейн тоже получил несколько патентов на собственные изобретения. В середине двадцатых годов Эйнштейн однажды утром наткнулся на газетную заметку, где говорилось о семье, погибшей во сне из-за утечки ядовитого газа из холодильника. Тогда в домах только начинали использовать механические холодильники. В квартире у Эйнштейна по-прежнему был ящик со льдом. Однако нетоксичного хладагента еще не было. Газетная история произвела впечатление на Эйнштейна, и он стал размышлять, нельзя ли придумать что-то более безопасное. Он привлёк к работе Лео Сцилларда, блестящего молодого физика из Берлинского университета, сыгравшего впоследствии ключевую роль в развитии атомной энергетики в Манхэттенском проекте. Они вдвоем запатентовали большое число схем холодильников, среди которых было устройство, работавшее только за счет внешнего источника тепла. В качестве части охлаждающей системы Эйнштейн предложил использовать оригинальный электромагнитный насос — действовавший как поршень и, несмотря на отсутствие механических частей, сжимавший охлаждающую жидкость. К сожалению, холодильник оказался не слишком эффективным и во время работы издавал замогильные звуки. Поэтому, несмотря на проявленный к этому устройству интерес коммерческого успеха проект не имел. Совместно с немецким изобретателем Рудольфом Гольдшмиттом Эйнштейн сконструировал слуховой аппарат, Электромагнитное звуковое устройство преобразовывало акустический сигнал в электромагнитный, который затем подавался на прилегающую к черепу мембрану и через кость попадал в ухо. Эйнштейн и Гольдшмидт получили патент на это изобретение в 1934 году, но их партнерство закончилось, когда после образования Третьего Рейха Эйнштейн вынужден был покинуть Европу. Через год Эйнштейн вместе со своим другом Густавом Питером Баке занялся другими проектами. Вдвоем они придумали водонепроницаемую, пропускающую воздух ткань. Нити этой ткани были переплетены так плотно, что расстояние между ними оказывалось того же размера, что и дождевые капли. Они подали, правда, потом отозвали заявку на создание верхней одежды из такой ткани. Одновременно Эйнштейн и Баки работали и над фотоаппаратом, способным автоматически подстраиваться под уровень света. Свет попадал на фотоэлемент, соединенный с несколькими экранами разной степени прозрачности, И перед объективом, в зависимости от интенсивности света, выставлялся тот или иной экран. И это изобретение Эйнштейна тоже не имело коммерческого успеха. Через два года Кодек выпустил на рынок свой фотоаппарат с автоматической экспозицией.